как бы под молнию не попасть. Посидев на поляне и посетовав самому себе на свою горькую долю, я отправился в обратный путь. Горюй, не горюй, работать надо. Тиранить зверушку вместо меня никто не будет. Вернувшись в землянку, я посвятил остатки дня подготовки. Нужно добыть приманку и снова зарядить все самоловы. Хотя бы на один раз.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 учитываемые и неучитываемые, устранимые и неустранимые. Дефектов, возникших на шкурках при жизни животного, сравнительно немного. Это закусы, потертости, загрязнения и сваленность волоса. Плешины, редкий волос, облом верхних кроющих волос, остатки летнего волоса, ненормальная, более светлая и тусклая окраска волосяного покрова зверя. Дофига перечислил, но это все же немного по сравнению с посмертными дефектами, возникающими при неправильной разделке, обработке, перевозке и хранении. Я только немного перечислю. Прострелы, кровоподтеки, окровавленность, плешины, опаленности, разрывы, разрезы, дыры, сквозняк, необезжиренность, прелость, вымораживание, ороговение, ломины, гарь, плесень и так далее и тому подобное.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 А ты тут цирк устроил с клоунами-любителями. Ну вот и не обижайся». Я демонстративно снял полушубок и аккуратно сложил его на стул. «Ты чего это удумал, Кирюха?» Заволновался мой босс. «С насеста твоего петушиного тебя сейчас на землю спускать буду. И поближе к твоим курицам дрессированным. А то ты чего-то совсем зазвездился. Ну ничего, сейчас мы это поправим. Э, погодь, Кирюха, давай поговорим!» «Недавно же разговаривали. Да ты не понял ничего, похоже. Уволю к еб матери! А давай, как из больницы выйдешь, так и увольняй, я не против. И пошли вы все в жопу со своей бандой старпёров. А геологов своих на жабах по болоту возить будешь лично. Вот тебе, а не моя лодка». Я сунул фигу прямо в нос побледневшему Палычу. «Ну да, видок у меня, наверное, сейчас довольно страшный».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 И тогда, может быть, ты до пенсии дотянешь. Ты понял меня, начальничек?» Палыч смотрел на меня, раскрыв рот. Видимо, не часто в этом кабинете с ним так разговаривали. «Разрыв шаблона у чувака случился. Как же, простой охотник, а рот себе позволил разъявить. Это как если твоя любимая собака в углу насрет, и потом на тебя же и гавкать будет за это».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 Она же кассирм, а не промысловиком работает. Ну, а Палыч навстречу не пойдет, да и я просить не буду. Что поделать, поеду без жены. Но это немного попозже. Сейчас же я собирался заняться реанимацией Победы. И отвлекусь немного, и мысли в порядок приведу. У меня в запасе два месяца. Посмотрим, какой я инженер-машиностроитель. Да и ремонтировать это вам не с нуля строить.